Глава 37. Бет сидит на своем месте за столом в библиотеке с ноутбуком Софи, на котором открыта последняя страница ее книги. Она перечитывает концовку. Ей это нравится. Это работает, но Бет нехотя вынуждена согласиться, что дыхание от этого не перехватывает. Но как еще и закончить свою книгу? Она барабанит по зубам, обгрызенным ногтем указательного пальца и снова перечитывает концовку потом откидывается на спинку кресла и рассеянно смотрит на сцену и портреты Тора, Эмерсона и Мэлвилла на стене за ней. Но у вас пока нет правильной концовки. Почему она вообще должна слушаться Оливию? Концовки — это так субъективно. Она снова перечитывает последнюю главу. Это абсолютно логичное завершение этой истории. В чем заключалась цель жизни, Энтони? Это меткие вопросы. Если честно, Бет видит что в своей книге она обошла его молчанием, что читатель, перевернув последнюю страницу, вполне может остаться озадачен. Но что в этом плохого? Что плохого в том, чтобы оставить читателя озадаченным? Разве это не хорошо? Пусть читателю будет о чем подумать и резонанс. Пэт со вздохом отодвигает ноутбук в сторону, потом вытаскивает из сумки чистую тетрадь и, открыв ее на первой странице, барабанит по зубам ручкой и смотрит в окно. Сегодня в читальном зале ни души, если не считать Мэри Кроуфорд, которая сидит за своей стойкой. В библиотеке жарко, тихо и безлюдно. Тикают часы. Она смотрит в свою тетрадь. В голове у нее нет никаких мыслей. Она не обязана больше ничего писать. Концовка, которую она выбрала, достаточно хороша. Даже если она напишет другую, Олевия все равно может не найти в ней ответа на свой вопрос. Пет не может ей ничего гарантировать. Она надевает на ручку колпачок и закрывает тетрадь, но не уходит. Она смотрит в окно, ведя спор с самой собой и прислушиваясь к тиканью часов. У тебя пока нет правильной концовки. Концовка, которую ты написала, всем хороша. В чем был смысл жизни, Антони? Может быть, в этой истории заключен урок для тебя, Джимми? Тик-так, тик-так, тик-так. Она вытягивает руки над головой и выгибает спину. Ставит ступни на пол, садится в своем кресле немного прямее, открывает тетрадь и снимает колпачок с ручки и смотрит на чистую страницу. Никаких мыслей. Такого ступора у нее не бывало с тех самых пор, когда она только начала приходить сюда писать много месяцев назад. И тем не менее она снова уткнулась в эту глухую каменную стену, стоящую между ней возможностью новой концовки. Может быть, дописывать в самом деле больше нечего. В чем был смысл жизни, Энтони? Тик-так, тик-так, тик-так. «Привет, Энтони, у тебя еще есть что сказать?» — шепчет Бет. Она затаивает дыхание и прислушивается. Тик-так, тик-так, тик-так. Не на голос из другого измерения. Она выдыхает, испытывая облегчение. Но тут вдруг внутри у нее оформляется вопрос, заданный ее собственным голосом. «О моей жизни? Какой смысл?» Потом в ее мозгу вспыхивает ослепительная мысль, спокойная и твердая, составленная ни из звуков, ни из зрительных образов, а скорее сознание, сверхъестественное, в то же самое время с той же реальное, и несомненное, как и кресло, в котором она сидит, ответ на ее вопрос. Он заключается в одном и том же. Она закрывает глаза и дышит. Она дышит в ритме тиканье часов, и вскоре и то, и другое словно замедляется и растягивается. Она представляет себе эту глухую каменную стену, нависающую над ней. Но вместо того, чтобы попытаться перебраться через нее или пробить ее, она в своем воображении начинает идти вдоль нее. И улыбается, оценивая ее с этой новой перспективы. Ширину эта невероятно высокая стена оказывается всего несколько футов. Она огибает ее и видит перед собой стоящего на фоне чистого голубого неба Энтони. Он смотрит ей прямо в глаза и улыбается. Она улыбается ему в ответ и кивает. Бет открывает глаза, берет ручку. И чувствуя неожиданно мощный прилив вдохновения, принимается писать с такой скоростью, что ее рука, кажется, летает над бумагой.